виктория вольская когда на часах полночь часть первая побег глава первая. я ненавижу дождь всю ночь он барабанил по крыше и я не выспалась сплю очень чутко от привычки постоянно прислушиваться так и не смогла избавиться варю убойную порцию кофе хотя я не любитель пью крайне редко этот популярный напиток за окном пасмурно Облака нависли над городом, тяжёлым покрывалом, порывистый ветер гнёт деревья. Из подъезда вышел мужчина, его зонт тут же вывернуло ветром, и мужчина, бросив попытки привести его в нужное положение, намокая под дождём, бежит до автомобиля. На коже мурашки, будто это я промокла под дождём и дрожу в холодном автомобиле. Неприятные ощущения. Хорошо, что я работаю дистанционно, и мне не нужно выходить из дома в такую ужасную непогоду. Хотя не в погоде дело, я в принципе очень редко выхожу на улицу. Хмуро и тихо в квартире. Для фона включаю телевизор, утреннюю передачу, скоро будет прогноз погоды. Когда же закончится сезон дождей, вроде июль на дворе? Отхожу от окна, кутаюсь в безразмерную папину вязаную кофту, мелкими глотками пью горький невкусный кофе. Мы прерываем эфир для экстренных новостей. Тональность голоса диктора меняется, и я заинтересованно поворачиваю голову в сторону телевизора. «Сегодня в полночь был убит Волков Владимир Сергеевич». Увеличиваю громкость. Он был известной личностью нашего города, 34 года занимал должность судьи. На экране мелькают кадры с места преступления. Саму жертву не показывают, вместо этого мелькают фотографии из архива, судебных заседаний, семейных торжеств. Ухмыляюсь. А где фото с мальчишников? Корреспондент берёт интервью у коллег и подчинённых, и все как один рыдают и причитают, каким же хорошим человеком был Владимир Сергеевич. Объективным, выносил только справедливые приговоры. Хохочу в голос. Лицемеры. Этого упыря никто не любил. Его все ненавидели, боялись. Ненавидели от того, что панически боялись. Страшный был человек. Жестокий. Волк. Машинально прикасаюсь ладонью к левой груди. Теперь он мёртв. Мне его не жаль. Справедливые приговоры он выносил. Справедливости волков — это две разные вселенные. Продажная тварь теперь будет гореть в аду. Я даже отмечу это радостное событие. Достаю из шкафа бутылку коньяка и наливаю пару капель в чашечку кофе. Пусть тебе земля не будет пухом, мразь. Делаю несколько глотков. Вот теперь этот напиток стал менее противным. Напоминаем, что это уже второе загадочное убийство. Неделю назад, 3 июля, в полночь выстрелом в затылок был убит глава местной криминальной группировки Роман Молотов. Предполагаем, что первоначальную версию расследования «Криминальные разборки» пересмотрят, так как почерк преступлений идентичен». «Выключаю телевизор. Смотреть на отвратительную рожу Молота нет никакого желания. Я слишком часто видела ее в кошмарах». В небольшом городке властью является не глава местной администрации, а, как мы называем в народе, законно-криминальное трио «Молот», «Лютый» и «Волк». Молотов Роман, отчество его никто не знал при жизни, После смерти оно тоже не называлось, даже на надгробии его не написали. «Молот» держал в руках весь городской криминал. Лютов Вадим Андреевич, начальник полиции, прикрывал деятельность «Молота», используя служебные полномочия. «Волков» — судья. п р и г а л с я за своих, если у Лютова дело тормознуть не получалось. Двоих из них убили. Очень надеюсь, что оставшегося постигнет та же участь. Местные власти и жители нашего города вздохнут с облегчением. Звонок в дверь выводит из задумчивости, плетусь в коридор, смотрю в глазок. «Кристинка, привет!» Передо мной, улыбаясь, стоит соседка, девушка лет двадцати трёх. «Вот, держи!» «Что это?» Вопросительно смотрю на чёрный пакет, что она мне сунула в руки. Твой обед и ужин. Ты ж в такую погоду до магазина точно не пойдёшь. А зная тебя, в холодильнике полный голяк. Я в магазин за смесью бегала. Заодно тебе купила пачку пельменей и сметану. Юлька, если б не ты, я бы давно умерла с голоду. С благодарностью говорю я. Не бескорыстно я это делаю, подруга? Не бескорыстно? Не хочу, чтобы кто-то сюда заселился после твоей кончины». «Ты ж идеальная соседка, мужиков не водишь, на музыкальных инструментах не играешь и с соседями не скандалишь. Хотя я бы на твоём месте ту бабусью с третьего этажа давно обматерила». «Ты это с удовольствием сделаешь за меня. Зараза, прячется от меня, когда я с коляской выхожу гулять». «Есть у нас в подъезде старожил, баба Нюра, которая всё и про всех знает, а чего не знает, быстренько придумает и по всему району разнесёт». Согласно её последним сплетням, Олег, муж Юльки, мой любовник, видела она, что как-то он помог мне донести пакеты с продуктами до дома. Причём Олег имел неосторожность пройти в мою квартиру. И даже тот факт, что он пробыл у меня меньше минуты, не играл никакой роли при вынесении нам общего на троих приговора. «Чек давай, деньги на карту переведу». у в п а к е т е ч е к Приятного аппетита!» «Спасибо». Из квартиры напротив слышится плач Юлькиного семимесячного сына, и она спешит домой. Муж у неё н и к у д ы ш н а я нянька. Закрываю дверь, возвращаюсь на кухню. Юля права. Кроме открытого пакета молока в моём холодильнике нет ничего съедобного. Бросаю пачку полуфабрикатов в морозильную камеру. Поем позже. Сажусь за компьютер. Рядом ставлю кружку с так и недопитым остывшим кофе. На электронную почту приходит новый материал. Я работаю переводчиком в издательстве, перевожу на русский язык произведения западных авторов. Книга, с которой я сейчас работаю, — «Детектив». Люблю этот жанр, за любовные романы не берусь. Я фанат своей работы, читать рукописи в оригинале намного интереснее и атмосфернее. Я стараюсь максимально приблизить перевод к первоисточнику, но всё равно это не одно и то же. Просидев за работой до позднего вечера, ставлю точку в последней главе, закрываю ладонями уставшие глаза. Желудок тут же напоминает о его наличии в моём организме. Отложив его требования, отправляю перевод своему редактору. у с т а л о плетусь на кухню, нажимаю на выключатель, но свет не зажигается. Пробую ещё несколько раз. Паника поднимается с глубин подсознания, желудок сжимается и отнюдь не от голода. Делаю несколько шагов назад, н а ж и м а я выключатель в коридоре. Темнота за окном, темнота в доме. Испуганно всхлипываю, дыхание перехватывает. На шее будто удавка затягивается. Обхватываю пальцами, пытаясь снять веревку, но ее нет. В дверь грубо стучат кулаком, вздрагиваю от неожиданности. Замираю и не могу сдвинуться с места. Стук не прекращается». оседаю на пол и закрываю ладонями уши. «Кристина!» — кричит Юля. «Кристина!» О, Боже, это всего лишь соседка. Пытаюсь вздохнуть глубоко, но с первого раза не выходит. Лишь после трех неглубоких вздохов получается наполнить легкие воздухом. Я здесь. п о д н и м а я с ь на ватных ногах подхожу к двери, но открыть ее не решаюсь. Страх еще не отпустил. «У тебя есть свечи свечи?» «Нет, свечей нет». «Ты в окно смотрела? Свет пропал только в нашем доме. Я отправлю Олега за свечами в магазин. Для тебя купить...» «Олег? Свечи. Магазин. Свечи. Соберись, Кристина. Да, буду очень благодарна. Хорошо, тогда жди». п р и с л о н я я с ь спиной к двери, пытаясь отдышаться. Давно у меня не было панических атак. Дышу. Вздрагиваю, когда в дверь снова стучат. Это, наверное, Олег принёс мне свечи. Не спрашивая, кто там, быстро открываю дверь. Холодное дуло пистолета касается моего лба. Это не Олег. «Четыре шага назад!» — спокойно командует мужчина, судя по голосу, ему лет сорок пять или около того. Повинуюсь. Медленно иду назад. Он наступает на меня шаг в шаг, держа пистолет у моей головы. Ногой захлопывает дверь, и я впервые жалею о том, что у меня автоматический замок. Дверь запирается. «В комнату!» — очередная резкая команда. Я хочу развернуться, но он не позволяет мне этого. Продолжаю идти назад, смотря ему в глаза. Ударяюсь с ногой о кресло, отхожу на шаг влево, снова иду назад. «Стоп!» — останавливаюсь. В окно светит фонарный столб, и я пытаюсь разглядеть гостя — Его лицо мне кажется смутно знакомым. «Но здравствуй, мышка!» — ехидно произносит, он, оглядывая меня с ног до головы. «Здравствуйте!» — испуганно шепчу я, обхватывая себя руками. Я дрожу от страха. «Где я могла видеть этого мужчину? В моём состоянии сейчас трудно что-либо вспомнить». «Поговорим?» Его наглая ухмылка парализует меня. «Как поживаешь?» «Нормально», — тихо отвечаю я. «Хреново выглядишь. Плохо спишь?» «Хорошо я сплю. А я думаю, плохо. Совесть замучила». «Совесть?» — непонимающе поднимаю брови. «Как ты организовала убийство?» Мгновенно взгляд становится жёстким. «Какие убийства?» — заикаясь, произношу, продолжая холодеть от страха. Не выпускаю из виду пистолет в его руке. Молота и волка. Я чуть не падаю от этого дикого предположения. Я не знакома с ними. Зачем мне их убивать? Хороший ответ. Правильный. Для всех других. Но не для меня, Кристина Лебедева. Выпускница сорок восьмой школы, если мне не изменяет память. Верно? Да. Месть. «Блюдо, которое подаётся холодным!» «Ты своё долго остужала, мы даже позабыли про тебя!» «А я что, единственная кто?» «Да, ты единственная!» И от этих слов по спине побежал холодный пот, голова закружилась. «Кто тебе помогает?» «Никто!» — на выдохе произношу я. «Сама?» «Я никого не убивала, я стрелять не умею!» «Значит, наняла киллера». «У меня нет денег на киллера. Оглянитесь вокруг. Здесь ремонта лет пятнадцать не было». «Ты права. Квартира, отстой. Но это не аргумент. Взводит курок, у меня внутри всё холодеет». «Ты совершила большую ошибку, девочка. Гарантом твоей жизни был молод. Теперь его нет. А значит, ты больше никому не нужна». Приговор тебе вынесен, обжалованию он не подлежит. В дверь снова стучат. А говорила, что нет подельника. Нет, испуганно произношу я, это сосед принёс мне свечи. Свечи? Да, обычные свечи. Пошли к двери, тычет мне пистолетом в спину. Выпроводи его, дверь не открывай и без глупостей. Только рыпнешься, убью обоих». Не надо, у него жена и маленький ребёнок. Помни об этом. Олег? Дрожащим голосом спрашиваю я, подходя к двери. Да, это я, свечи принёс. Я потеряла ключ, не могу дверь открыть. Оставь свечи у себя, я зайду за ними, как только смогу открыться. Ну ладно. Спасибо, Олег. Незнакомец, держа меня за шею, смотрит в глазок, наблюдает за передвижением соседа. и когда Олег скрывается за соседней дверью, хватает меня за руку и тащит снова в комнату. «Прошу вас, я никого не убивала. Я понятия не имею, кто убийца. Оставьте меня в покое. Обещаю, я не пойду в полицию. Я никому не расскажу о вашем визите. Не стреляйте!» «Я сразу сказал Лютому, что ты овца безмозглая и не способна на организацию такого плана. Но он уперся. Требует твоей смерти!» Ты знаешь один секретик, и в сложившейся ситуации с лёгкостью можешь развязать язычок. Я семь лет молчала, сдаюсь я. Мне нет смысла снова возвращаться в тот кошмар. Даже ради справедливости её нет и не будет. Никогда. Увы, н а мой начальник думает по-другому. Ты сейчас умрёшь. Есть последнее желание? Жизнь. Это желание аннулируется. Холодный металл давит на висок. Семь лет я жила в ожидании такого конца, но оказалась не готова к нему. Я так много еще не успела сделать. Губы дрожат, по щеке бежит слеза. На колени! Упрямо стою. Добровольно не встану. Не в этот раз. Он нервно бьет рукой по щеке, затем давит на плечи. Больно. Я пораженно опускаюсь перед ним на колени. «Упрямая сучка!» Закрываю глаза, считаю до десяти. Смерть — это не конец. Это начало вечной жизни. Я обязательно попаду в рай и встречусь с папой и мамой. Мы снова будем вместе. Это же прекрасно. Боже, как страшно. Хлопок. Металл уже не давит на голову, но я не чувствую боли. Что-то с грохотом падает на пол. Точно не я. Делаю вдох, выдох и еще один вдох. и Я продолжаю дышать. Я дышу. Медленно открываю глаза. Незнакомец лежит у моих ног, и у него во лбу дырка. Поворачиваю голову. В стекле и на шторе отверстие от пули. Я кричу внутри себя. Голосовые связки онемели от ужаса. Алая кровь расплывается по светлому ковровому покрытию. «Он мёртв! Он! Не я!» В ожидании ещё одного выстрела, истерично всхлипывая, на четвереньках ползу до входной двери. Ничего не соображая, поднимаюсь, держась за шкаф. Срываю с вешалки сумочку, там паспорт и деньги. Дверь распахиваю настежь, бегу вниз по лестнице. Сбив с ног входящую в подъезд девушку, выбегаю на улицу. Вслед мне летит отборный мат, но я не останавливаюсь. «Куда бежать? Куда?» Направо? Налево? Где вокзал? Я не могу сориентироваться, ничего не соображаю. Выскакиваю на дорогу. Автомобиль резко тормозит прямо у моих ног. Ещё пару сантиметров, и он бы меня сбил. Мужчина, что за рулём, вопросительно смотрит на меня. Я, воспользовавшись его замешательством, запрыгиваю на заднее с и д е н ь е чужого автомобиля. Там тонированные стёкла. На вокзал, быстро тараторю я. «Авто или ЖД?» — спокойно спрашивает мужчина. Я не вижу его лица, на голове капюшон толстовки. «Автовокзал! Пожалуйста, я заплачу!» Дрожащими руками достаю из сумочки пять тысяч рублей, подаю водителю. «На рейс опаздываешь?» «Да, опаздываю». «Ну хорошо, едем. Убери деньги». Машина трогается, а я смотрю в заднее окно. Мимо мчится полицейская машина с включенной сиреной, И я вжимаюсь от страха в сиденье. Машина останавливается у моего подъезда. Интуиция вопит, что они по мою душу прибыли. «Не переживай, Кристина. Ты вовремя улизнула». «Да, вовремя». Облегчение резко сменяется тревогой. По спине пробежал холодок. «Не поняла. Откуда вы знаете моё имя?» «Хватаюсь за ручку на д в е р и я готова выпрыгнуть из машины на ходу, но дверь заблокирована». Невидимая отдавка снова затягивается на моей шее. «Кто вы?» — шепчу я, встречаясь его взглядом в зеркале заднего вида. «Тот, кто спас твою жизнь».